Двенадцатая. Что же касается дальнейшей учёбы, так получилось, что в тот год только двое из ребят нашего класса поступили в институты. А нам, неудачникам, кому этой осенью, кому следующей весной, предстояла армия, служба, в которой я, во всяком случае, воспринимал не как священный долг, а как роковую неизбежность. Первым в начале ноября проводили на службу Славу Кургузикова. помешанного на спорте одноклассника, весной меня. На мои проводы пришли не все одноклассники, но все-таки большинство. Я выпил лишнего и пересылку едва пережил. Казалось, так плохо с похмелья мне никогда не было. Я то лежал на голых нарах, то слонялся по огромной территории за железной оградой, которую, как в Дахау, облепили толпу сочувствующих. Кто бы знал, как я ждал своих, надежде, что... Привезут хотя бы бутылочку пива. Они, оказывается, приезжали, потолкались у ограды, поспрашивали обо мне, но да так и уехали ни чем. Потом нас увезли в сержантскую учебку, после которой нам предстояла отправка за границу. Армия школы суровая, и не мне ее судить, тем более что среди людей в погонах было немало порядочных. Буквально вскоре отец познакомился с прапорщиком из хозвзвода, который из-за угощения охотно предоставлял нам свою комнатку, когда родители приезжали меня навестить. Один раз даже в самоволку с приятелем удалось сбегать. Разумеется, разрешение сержанта, и с непременным условием привести в знак благодарности пузырь закустью закусью. Все необходимое для самоволки хранилось под половой доской в учебном классе. Брюки, рубашки, башмаки. Виды самого неприглядного уже не бывает». и в такой одёжке мы были рады. Куда без неё? Двенадцать километров до трассы преодолели, где бегом, где на полусогнутых. Вышли, наконец. Дождались проходящего автобуса, и примерно через полтора часа были на московском вокзале. До дома добирались с двумя пересадками. И мне всё казалось, что все вокруг на нас косо смотрят. «Сами посудите, лысые!» а бы в чём и вели себя в высшей степени не натурально всё же добрались. Отец сразу выставил бутылку водки, а мама всё не могла решить, радоваться ли или переживать, однако на стол накрыло. И мы с приятелем так набрались, что я даже не помню, каким образом очутился на танцах. Народа была тьма. Помню, что вместе с людьми качалась там площадка, но никто, кроме меня, почему-то не падал. Меня подымали и усаживали на лавку, но я хотел танцевать, и падал снова, как оказался дома, не помню. Утром во время купания я сначала внимания не обратил на лодку, неторопливо плывущую по нашему пруду. Когда же лодка подошла ближе, я не поверил своим глазам. В лодке сидела Сашенька с Катей, подружкой, еще одной местной корреспонденткой, ревнивоследившей своей нравственностью. Мы не виделись ровно два года. И первое, что приятно удивило, когда девчата вышли на берег, что я хоть и не намного, все-таки выше Сашеньки ростом. Приятель полными зависти глазами наблюдал за нами со стороны. — Ну, здравствуй, что ли, — сказала Сашенька насмешливо. Голова моя опять поплыла. Выхолоченный дурацкими письмами образ неожиданно ожил. — Здравствуй. Сашенька укоризненно покачала головой. — Видела тебя вчера. — На — Да нет, ты же знаешь, на танцы я не хожу. Видела, как тебя под белой рученьки с них домой вели. Мы гуляли с Катей, смотрю, ты. Глазам свои не поверила. Сказали, в армии. — Разве не видно? — я в знак доказательства провел ладонью по лысой голове. — В увольнении? — В самоволке. Сашенька снисходительно усмехнулась. — Да, исполнительность ты никогда не отличался. — А так бы не увиделись. Она посмотрела вдаль. Стараясь придать лицу совершенное безразличие, сказала, «Можно подумать, ты этого хотел?» «Может, и не хотела как увидел?» Сашенька слегка, нахмурившись, перебил «Когда назад?» «После обеда. Может, проводите хотя бы до остановки?» Сашенька на мгновение задумалась. «До остановки?» «Ну что ж, Катя, проводим нерадивых солдат до остановки?» Катя согласно кивнула. «Договорились встретиться в вдва у нашего дома». Но Сашенька с Катей так и не появились. Мы ждали до половины третьего. Я даже хотел бежать к Сашенькиной бабушке, но подумал и решил, что это не случайно. В общем, я уехал ни с чем, но, как выяснилось позже, это не было окончательным разрывом. Когда пришел из армии, мы встретились с Сашенькой вновь. Но при каких, опять же, обстоятельствах? В один из субботних вечеров, будучи пьян не столько от вина, сколько от избытка здоровья, наступившей свободы, чудесной весны, я бодро шел на танцы. Было темно, и улица только местами освещена. Я прошел мимо, не обратив внимания, бы не окликнули. Сашенька стояла у обочины. На этот раз она оказалась еще ниже меня ростом. Но главное даже не в этом, а в том, что... Она была одна, и догадавшись, почему, я чуть ли не сразу полез обниматься, однако Сашенька решительно уклонилась от объятий, сказав, что я не забуду уже во всю свою жизнь. Не думала, что ты станешь таким. Каким? Ничтожеством. Меня словно кипятком ошпарили. Поднялось было внутри. Что ж ты в такую даль из-за кого ничтожества притащился? Даже чуть не прятал это, но вовремя одумался. Небрежно кинув идиотское чао, двинул своей дорогой, казалось бы, как и прежде, совершенно свободной. Однако ничтожество засело за нозой и уже не отпускало. «Это — Это я-то ничтожество! А Сашенькин голос упрямо твердил. — А кто же ты? Ничтожество и есть! В конце лета Кеша, захлебываясь от радости, сообщила, что Сашенька вышла замуж аж за потомка немецких баронов. Зачем, спрашивается, да приезжала? хотя что ж непонятно Первая любовь. Школьные года, в лужах голубых стекляшки льда. Но даже несмотря на это, я оказался хуже какого-то немецкого барона, можно сказать, фашист Смешно.